«Да что вы мне каждый раз все катковщина до да катковщина обиженно возвысил голос Передернин?» «Что я за катков такой дался вам? Вы не смеете обижать так порядочного человека, я не позволю!» «Катковщина, скажите, пожалуйста!» «У кого катковщина, а у кого жидовщина?» «Эдак-то, коли учнем попрекать друг друга...» «Господа, господа, господа!» Солидно убеждающим и примирительным тоном поспешил остановить их доказатис. «Ермолай Касьяныч, «Алоэзий Маркович!» «Что вы это? Зачем? Позвольте примирить ваш спор. позвольте один вопрос. Книжка эта одобрена ученым комитетом или не одобрена?» Одобрено, откликнулось ему несколько голосов со скамейкой стульев. «Тогда и толковать не о чем. Значит, она признана удобной и полезной для юношества, и никакого в ней смысла особенного в этих загадках не найдено. Ну и успокоимся на этом. Не будемте спорить. Правительство одобряет, цензура пропустила. Так нам-то что?» Я прошу слова, неожиданно, но как раз кстати поднялся с места Нестер Модестович Пихимовский. «Ну, заведет теперь машинку насчет маловарения», — подмигнул по соседству семеока Ротафьеву, в то время как Агрономский с Передерниным обменивались между собой примирительными кивками и улыбками, выражая тем взаимные извинения. «Я прошу слова», — повторил погромче старец, поводя словно котик направо и налево головкой. «Пожалуйста, пожалуйста, просим». «Господа, внимание! Слово досточтимейшему!» — засуетился Агрономский. «Семь даров Фребеля!» — начал Нестор Модестович и призадумался. «Семь даров Духа Святого, хотите сказать вы!» — громко и с чуть-чуть насмешливой улыбкой поправил его Передернин. «Духа?» — удивленно взглянул в его сторону старец, не взяв еще себе в толк, про какого Духа говорят ему и что им надо. «Зачем Духа?» «Нет, семь даров Фребеля, хочу сказать я. Не сбивайте меня, пожалуйста!» Семь даров Фребеля, которые усвоены теперь в моей образцовой школе маловарения, смею думать, служат наилучшим мотором для развития юных способностей. Дары эти суть. Первый дар. Мячики такие хорошенькие, разноцветные мячики. Лиловенький, красненький, синий, желтый и прочие с цветными шнурочками. Второй дар. Цилиндрики. Третий дар. Кубики. Много, много кубиков. Четвертый дар. Кирпичики. Пятый дар. Призмочки. Шестой планочки. Седьмой дощечки. Из этих семи даров составляются все познавательные математические, жизненные и изящные формы. Позвольте, то есть как же это, с недоумением спросил Доказательс, и математические, и жизненные, и что еще? Изящные, протянул Пихимовский с грациозным жестом вроде воздушного поцелуя. О, это чрезвычайно занимательно! Я сам даже увлекаюсь иногда до такой степени, что дня по два, по три провожу с этими кубиками. Ей-богу, и даже времени не замечаю. Видите ли, как это делается? Начинается курс образования ребенка с мячиком. Я беру мячик за шнурочек и начинаю то вращать, то качать его перед глазами моей ученицы или ученика. Это как угодно. Вращаю и приговариваю по руководству. Вот мячик, видишь, мячик. Красный мячик, красный мячик, красный мячик. Или синий мячик, синий мячик, синий мячик и так далее. До тех пор, пока ребенок не познает всех цветов спектра. Тогда я перехожу к последовательным эволюциям с мячиком причем есть и песенка, которую обучающий должен сперва сам выучить наизусть. «Катись-катись, то вверх, то вниз, на ящик скок, через правый бок, через ящик скок, на левый бок». «Это все чрезвычайно развивает внимание и познавательную способность ума», умиленно воскликнул Пихимовский. «Потом, милостивые государыне и государи, перехожу к кубикам», продолжал он, «и на этом втором даре, в целом ряде строго последовательных упражнений, развиваю в обучаемом, Понятие о делимости телу, но и тут непременно с песенкой. Целый кубик, целый кубик, половинок две. Одна тут, одна там, вот и кубик пополам. И при этом, конечно, варьирую посредством манипуляций, соединенных с эволюциями и соответствующие положения кубиков. Две половинки, две половинки, это вверх, это вниз. Четыре четверки, четыре четвертушки. Две четверки наверху, две четверочки внизу. Вот и две впереди, вот и две назади. Восемь вышло здесь восьмушек, полезных игрушек. Я ведь нарочно ездил за этим в Петербург, похвалился старец. Да, нарочно, и брал уроки в детском саду у Фребеличек. В димедроне с комической серьезностью спросил Семеоков: При этой выходке многие не выдержав, так и прыснули со смеху. Агрономский с беспокойством оглянулся вокруг себя и обвел укоризненно строгим взглядом не в меру смешливых слушателей. «Прекрасно. Так что же, собственно, вы желаете?» — поспешил он обратиться к старцу, чтобы хоть этим вопросом притушить поскорее не в пору взыгравшуюся веселость собрания и предвидя, что если не положить всему этому конец сейчас же, то с одной стороны кубиком и песенком, а с другой смешливому фырканью, пожалуй, и конца не будет. «Я? Я, собственно, ничего не желаю», — скромно развел руками Пихимовский. «Но я хочу предложить почтенному собранию...» ввести семь даров Фребеля в наши народные школы как главную основу для рационального образования русского народа в лице его молодых поколений, и если предложение мое будет удостоено благосклонного приема, то я готов пожертвовать эти дары для каждой земской школы нашего уезда от моего имени на пользу общественную. Собрание своевременно обсудит ваше предложение, обнадежил его агрономский, а пока постановляет, надеюсь, господа единогласно, — обвел он пригласительным жестом всю залу, выразить нашему достойнейшему сочлену за его великодушное предложение общественную признательность. Согласны, постановляем и утверждаем единогласную общественностью, ура раздались со всех сторон дружные голоса, смешавшиеся с общими аплодисментами и шумом передвигаемых при вставании стульев. Осчастливленный знаками такого внимания и раскланиваясь на все стороны, старец умилялся, прослезился и дробными шажками, Поспешил удалиться на время из залы, чувствуя необходимость в мамке.